Глава 10. Луиза. Стоило ей произнести слово «актриса», и я тут же задумалась о нужной роли. Конечно, я много раз представляла себе этот момент. Выражение их лиц, обвинение и вражда, которые последуют в дальнейшем. В одном мгновении семья увидит, кто на самом деле злодей, и это буду не я. «Ты уже давно не занималась актерами», — вмешался племянник. За это время многое изменилось. «Что ты в этом понимаешь? Ты же имеешь дело с недвижимостью», — укорила его я. «А я по-прежнему поддерживаю отношения с продюсерами и режиссерами», — заявила я, имея в виду, что до сих пор обладаю влиянием и понимаю, что к чему. Сказать по правде, после выхода на пенсию семь лет назад я не разговаривала ни с продюсерами, ни с режиссерами. Но до сих пор знаю, как с ними говорить. А для моих целей тем вечером этого было достаточно. «Я была бы вам так благодарна за любой совет!» С чувством воскликнула девушка. И я воспользовалась ее просьбой. «С удовольствием его дам. Как насчет чая?» Чайник еще стоял на столе. Жаль было бы его не выпить. Как и не воспользоваться этой завораживающей возможностью. Не каждый день на пороге появляется неудачливая актриса как раз в тот момент, когда она нужна. «Чудесно!» — воскликнула она. «И впрямь чудесно!» «Мне пора, Луиза!» — Нейтон наклонился, чтобы чмокнуть меня в щеку. Я опасалась, что его уход заставит ее изменить решение, но оказалось, моей бывшей профессии достаточно, чтобы убедить Эшли остаться. «Может, разольёте чай, пока я провожу племянника?» — предложила я. Я встала с дивана и проводила Нейтана до двери. «Что ты вытворяешь?» — прошипел он. «В каком смысле?» «Ты даже не знаешь эту женщину. И ты боишься, что она отравит мой чай?» «Не знал, что ты хочешь завести новых друзей?» «Конечно же, я не хотела. Дело совсем в другом». «У меня насчет нее чутье», — ответила я. Вообще-то я много чего чуяла в этой незнакомке. Во-первых, она амбициозна. Ее акцент уроженки Среднего Запада говорил о том, что она далеко забралась ради мечты. Во-вторых, ей с трудом удается найти работу актрисой. Это не то чтобы озарение, всем им трудно, но она сама призналась. И в-третьих, она безумно влюбилась в моего племянника. Она так явно краснела от каждого его взгляда, что это можно заметить даже из космоса. А все это вместе означало, как говорили в мое время, что ягодка созрела. Только не обнадеживай ее, предупредил Нейтон. И тебе, хорошего вечера, беспечно отозвалась я. Я закрыла за ним дверь и вернулась обратно в гостиную. Зеленые глаза Эшли сверкнули при взгляде на меня. «Расскажите о себе подробнее», — попросила я. Я неплохо разбираюсь в людях, но хотела удостовериться, что она та самая, а для этого требовалось с ней поболтать. «Я приехала из Висконсина», — начала она, — «семь лет назад». Что ж, тут я угадала. А как родители отнеслись к вашему решению стать актрисой? Интересно, поддерживают ли родители ее мечты целые и безоговорочно, как ожидали от меня дети. «Папа умер два года назад», сказала она и добавила, хотя я и не спрашивала, «от сердечного приступа. Мои соболезнования». Я не сказала ей, что сердечный приступ унес и моего мужа, и тоже преждевременно, и я понимаю, насколько такая потеря может изменить вкус к жизни. «Но они с мамой меня поддерживали», сказала она, «пока я сама зарабатываю на жизнь». Я подумала о собственных детях, как они отмахнулись от моего предложения взять на себя руководство агентством, когда я это предложила. Конечно, я сама виновата. С чего бы им зарабатывать на жизнь, если они уже наслаждаются плодами успешного бизнеса, не пошевелив и пальцем? Так вы занимаетесь актерской карьерой без финансовой помощи со стороны родителей? Поинтересовалась я, понимая, что это грубовато даже для меня. Но у меня были причины задать этот вопрос. «Я никогда не рассчитывала, что родители будут содержать меня после колледжа», с долей гордости объявила она. «После выпуска мне разрешили две недели пожить дома бесплатно. После этого я жила самостоятельно». Учитывая, что я вырастила двух детей, которые постоянно требовали, чтобы им покупали новые машины и дома, ее заявление прозвучало музыкой для моих ушей. И как продвигается ваша актерская карьера? Я надеялась, что не очень хорошо. Я пропускаю кучу прослушиваний, потому что работаю днем. Ах, только у вас есть другая работа. И снова я не ошиблась. Вообще-то их несколько. Вот и все, что мне было необходимо услышать. Я тут же приняла решение. Возможно, мне удалось бы убедить эту юную невинную особу поучаствовать в моем заговоре. Но у меня имелся куда более надежный способ завлечь ее. «Возможно, я смогу найти для вас роль», — сказала я, внезапно обрадовавшись, что Нейтана здесь нет и можно перейти сразу к делу. «Но вы должны пойти на прослушивание». «Ох, ну, конечно, я пойду», — заверила Эшли. «А что за роль?» Тут мне нужно было тщательно продумать ответ. «Детективный сериал». Не самое престижное предложение, знаю, но платят хорошо. И последняя чистая правда. Я готова на все. Я постаралась не поморщиться от ее восторгов. Я тоже когда-то была такой же целеустремленной. В самом начале все кажется возможностью. А потом, с помощью упорного труда, каприза судьбы или того и другого вместе, ты оказываешься наверху, и вокруг тебя пустота. Некуда двигаться дальше, разве что вниз. И ты цепляешься за то, чего добилось, поскольку знаешь, что в любой момент можешь этого лишиться из-за неудачного решения, недовольного клиента или болезни. Жизнь наверху полна страхов, и те, кто верил в тебя, теперь зависят от тебя и ждут, что ты останешься на высоте. Но они не знают, что оставаться на вершине еще сложнее, чем до нее добраться. И хотя успех имеет массу плюсов, большой дом, роскошная машина, путешествие, как только ты вкусишь хорошей жизни, твоим постоянным спутником станет страх ее лишиться. Я завидовала своей новой знакомой, потому что она только на пути к вершине. В ее возрасте мои надежды и мечты уже давно сменились на беспощадный страх. Прослушивание было на прошлой неделе, быстро нафантазировала я. Но, кажется, на роль так никого и не взяли. Я могла бы вас записать, скажем, завтра. Ее лицо озарило радость. Завтра я смогу. В порыве безудержного оптимизма она даже не задалась вопросом, откуда давно вышедшая на пенсию женщина может знать об идущих прямо сейчас прослушиваниях. Разумеется, я и не знала. Но мы слышим то, что хотим услышать. И ее надежды... «Сослужили мне хорошую службу». «Не могу поверить в свою удачу», — зачарованно произнесла Эшли. «А я-то считала сегодняшний вечер катастрофой». «Ваше вторжение было совершенно неожиданным», — сказала я, вспомнив, как перенервничала, увидев крадущуюся по моему заднему двору женщину. «Но это не значит, что стоит упускать такой шанс». «Я не суеверна, совсем наоборот» просто увидела в этом происшествии возможность. А я не из тех, кто упускает возможности. Я никогда не стремилась открыть кастинговое агентство. «Она оказалась в нужное время и в нужном месте», — говорил мой муж, когда я рассказывала историю о том, как у меня сломался зуб, и я сидела в приемной стоматолога вместе с президентом Уорнер Бразерс в тот день, когда уволился его помощник. Мой муж называл «неожиданной удачей», что глава отдела кастинга умер от передозировки, а для пяти уже утвержденных пилотов телесериалов нужны были актеры на главные роли, и босс попросил меня помочь. Счастливым случаем называли и тот факт, что 10 тысяч долларов за мое незаконное увольнение поступили в тот же день, когда предстояло внести залог за новый офис. Но я никогда не использовала слова «удача» или «совпадение». Я не верю в судьбу. В жизни всегда есть место неожиданности. С этим можно либо смириться, либо воспользоваться. Следовать так называемой судьбе значит воспринимать неожиданные повороты не как препятствия, а как дорожные знаки, а потом идти туда, куда они указывают. «Я верю в то, что все в жизни происходит не просто так», энергично произнесла Эшли. «Думаю, в этом мы сходимся». «Да», — просто ответила я. Не было смысла поправлять ее, что я вообще-то не фаталистка. Ее появление на моем пороге было случайностью. Возможность буквально постучалась ко мне, и я впустила ее, вот и все. Наверное, я ждала ее, хотя и не знала об этом до ее появления. Не имеет значения, пришла ли она в идеальное время, или я решила, что сейчас самое подходящее время. Она здесь. А это означало, что, как и ее отец и мой муж, теперь я тоже могу преждевременно умереть.